Глава 62. Роуз. Пакет с традиционными кружками тяжело ударял по колену, пока Роуз неохотно плелась по изумрудной аллее. Сегодня они отмечали 11-летие их запутанной дружбы. И эта встреча уже много месяцев была записана в их календари, хотя даже преодолевая последний квартал, Роуз подумывала сбежать. План был посидеть вместе, а потом пешком дойти до клинового холма в среднюю школу на день открытых дверей, который начинался в час. Дети и мужья, в том числе бывшие, будут уже там. Роуз предстояло провести не менее трех часов в их компании. Три часа жалоб, ревнивых подозрений, три часа в школьном дворе и вестибюлях, кишащих людьми. И все это за искажающей пеленой ситуации со влогом Тессы. В десяти метрах от кафе кто-то курил, прислонившись к кирпичной стене. Роуз прошла была мимо, а потом затормозила и посмотрела на курильщицу снова. Азра впервые за много лет держала в руке сигарету. «Привет!» — сказала она, когда Роуз приблизилась. Голос был хриплый. Азра стояла, обрамленная оконным проемом. Дым, извиваясь, поднимался от тонких пальцев. Роуз остановилась в метре от нее — «И когда ты начала... «Хм, это самое...» Роуз сделала вялый жест ладонью. Азра пожала плечами. «Вчера около восьми. Будешь курить?» Роуз отказалась. Они понаблюдали за сидевшей на мостовой белкой, которая хрустела кусочком попкорна, крутя мягкое лакомство в своих маленьких лапках, будто руль. Не отрывая взгляда от белки, Азра сказала. «Я должна тебя спросить». «Давай». «То видео с Беком, Теперь она смотрела подруге в глаза. «Мальчики так подавлены! Но как ты думаешь, между ними что-то было? Мог он сделать что-то с Тессой?» Роуз закусила нижнюю губу. «Ты знаешь Бека лучше всех нас. Как ты сама думаешь?» «Не надо мне тут терапевтических приемов, Роуз, пожалуйста! Я хочу разобраться!» После развода у нас с Беком установились отличные отношения, ты знаешь. В целом он хороший мужик, он любит наших сыновей. Но стоит ли мне нанять адвоката? Надо ли мне задуматься о том, чтобы защитить своих детей, если он и дальше будет катиться по наклонной?» Роуз ответила. «Я не знаю, моя хорошая. Я не хочу говорить тебе ложных утешений, но Гаррет твердо уверен, что ничего не было». «Нет, видео само по себе содержит достаточно поводов для осуждения и говорит хотя бы о том, что Беку не хватает здравомыслия. Но чтобы он пошел на физический контакт, я просто не представляю». «Да», — сказала Азра, вытирая слезу. «Я уверена, что Гаррет прав». Она в последний раз глубоко затянулась. Выпуская дым из уголка рта, она не сводила глаз с Роуз. А купала упал из пальцев Азры на мостовую. Она затушила его правой ногой. Начала было говорить, но потом заметила что-то за спиной Роуз. Та обернулась и увидела Лорен, которая только что вышла из книг Кристалла и как раз переходила улицу. На спине у нее высоким горбом топорщился рюкзак. «Я смотрю, вы просто визжите от счастья, что я пришла», прокомментировала Лорен видя их угрюмые лица. Она замахала руками, разгоняя висевший в воздухе дым. Выражение у нее было мрачное, но в глазах горела жутковатая искорка. «Ну что, пойдем внутрь?» Саманта бросила куртку на спинку стула, а сумку уронила на пол. Все еще стоя, громко заказала проходившему официанту кровавую Мэри с устрицами и плюхнулась на стул изображая беззаботность и нормальность. Хотя за всем этим Роуз чувствовала. Саманта была так же растревожена, как и остальные подруги. Она уговорила их заказать шашлык из креветок и какое-то блюдо из баклажанов. Каждая из четверки сидела на краешке стула. Когда официантка принесла напитки, Лорен начала с кем-то переписываться, сильно нахмурившись, потом отложила телефон. «Как Тесса?» Роуз наклонилась к Лорен но остальные подруги уловили имя Тессы и теперь внимательно слушали, будут ли новости. «У нее не все в порядке», — сказала Лорен. «Прошлой ночью я забрала у нее телефон, так что, по крайней мере, она больше не будет снимать эти видео. И она обещала написать письма с извинениями всем вам. Опять». Лорен покраснела. И Роуз в порыве сочувствия сжала ее руку. аз разжала другую. Долгую минуту они сидели молча. Роу вспомнила, как Тесса извинялась в прошлый раз. Извинения пришли в форме написанных от руки писем из реабилитационного центра. «С ней все будет хорошо, Лорен», — утешала Азра. «Я вчера была с ней строга у Бека, но я ее не уволила и не собираюсь увольнять. На этот раз ведь обошлось без наркотиков», — Лорен кивнула. Она отлично общается с покупателями. Соня говорит, что лучшей няни для Роя не найти. Просто Тесса подросток. И да, она сделала ошибку. И даже не одну, вставила Саманта, сердито глядя в сторону. Она снова обманула наше доверие и беспардонно влезла в нашу личную жизнь. Снимала наши дома, наших детей. Долбанный инвестиционный счет. «Это так, Сэм», согласилась Азра. Но это всего несколько неприятных роликов, которые, как она считала, могли смотреть только ее друзья. Это не конец света. И все-таки она подросток. Кто из нас не совершал крупных ошибок в 16 лет? Или в 46?» Иронически подумала Роуз, вспомнив Битси Лейтон, за завкафедрой декана. «Ну, может, она даже оказала нам услугу», пошутила Саманта. «Дала нам отличный предлог забрать у детей телефоны». Кев такой предлог давно искал». Роуз и Азра рассмеялись. Но у Лорен лицо оставалось каменным. Почему-то она не хотела смотреть на Саманту. Уставившись на свой бокал, Лорен произнесла. Она сказала к Сандеру, что переезжает в Нью-Йорк, в многоквартирник без лифта. Азра сказала, «Боже мой, я помню, как она сбежала, когда ей было лет 13. «Нет, двенадцать», — поправила Роуз. «Примерно в возрасте эммочек. И в итоге нашлась...» «У меня во дворе. Всю ночь пряталась в собачьей будке», — закончила за нее Азра. «Они с нашим старым Колли, Бичамом, вместе пришли к задней двери к завтраку. Пес вилял хвостом, а у Тессы на лице была широченная улыбка, как будто кого-то убила и ей это сошло с рук». «Она всегда шла своим путем», — добавила Роуз. «И не говори», — оживилась Лорен. А Азра помогла ей собрать портфолио с эскизами и моделями одежды. Я не знаю, как тебя благодарить». Азра отпустила руку подруги и подняла свой бокал с коктейлем Мемоза. «За Тессу?» — сказала она. Саманта и Лорен тоже подняли было свои бокалы. «Подождите». Роуз зашарила внизу, вдоль стены, где стоял спрятанный пакет. Она поставила на стол и раздала подругам их подарки на годовщину. «Все как положено». Открыли коробочки и достали кружки. Роуз прочитала вслух цитату, которую выбрала для этой годовщины. «Честность не принесет вам много друзей, но те, что появятся, будут настоящими». Джон Леннон. Роуз перелила остатки своей кровавой Мэри в новую кружку и подняла ее для тоста. Только атмосфера за столом едва заметно изменилась. Азра высоко держала свою кружку, Но Лорен смотрела на Саманту, чего-то ожидая. «Ой-ой!» — подумала Роуз. «Снова накатили все чувства с пятничной пробежки». «Я видела его, Саманта!» — проговорила Лорен. «Эпизод... Э, какой там был номер?» «186-й, что ли, под названием...» э, «Шо за Не подскажешь, о чем он?» «Я его не смотрела», — сделанной беззаботностью сказала Роуз. «Что происходит, девочки?» – спросила Азра. Саманта застыла на своем стуле, судорожно вцепившись в новую кружку. Она смотрела куда-то поверх левого плеча Роуз. Веки ее начали трепетать, но она сдержала желание заплакать. Втянула свои гладкие щеки, вдохнула полную грудь воздуха. Наконец, она быстро глотнула свои мимозы из бокала. Кружка ее была все еще пуста, будто вколола себе успокоительное. Хорошо, шумно выдохнула она. Эмази не прошла отбор. Что за глупости, отмахнулась Азра. Результаты объявят только через месяц. Никто еще не знает решения приемной комиссии. Азра оглядела присутствующих, ища поддержки. Саманта сказала. Я не о том. Роуз все поняла еще до того, как Саманта призналась и почувствовала, как отвисает челюсть. «Я говорю о первом этапе отбора», — продолжала подруга. «О Когнаве». «Что ты имеешь в виду?» Никак не могла сообразить Азра. Сэм вздохнула. Зини набрала проходной бал. Она вылетела уже много недель назад. Роуз смотрела на нее и думала о нескольких неделях, полных лжи. Насколько их семья хрупкая и насколько трагичная. Бремя идеального образа Зеллеров — Все эти разговоры вокруг генов их клана. «Давно ты узнала?» Делая над собой усилия, спросила Роуз. Саманта горестно взглянула на подругу. В тот час, когда порезала руку о хрустальный бокал Роуз. «Я знаю давно». Хотя не она первая стала лгать о результатах дочери. Начал все Кеф, который указал свой электронный адрес в графе «Первое контактное лицо». Когда он получил плохие новости о Когнаве, то тут же написал Саманте, что Эммази прошла первый отбор. Он соврал под влиянием момента, как президент, по выражению Саманты. Он соврал даже дочке сказал Эммизи, что у нее был до нелепости высокий результат, хотя на самом деле ее баллы за Когнав находились на уровне 80 процентиля. Саманта узнала об обмане только в тот день, когда Роуз зашла к ней после позорного случая с клубом «Одаренных». А потом она тоже начала врать, прикрывая мужа, пытаясь поспеть за его глупостями, как в игровом автомате надо успеть стукнуть юрких кротов, вылезающих из нор. «С тех пор, как я узнала, все стало только хуже», — поделилась Саманта. Кев был в такой панике, что попытался воспользоваться послаблением для детей с СДВГ. СДВГ? Азра не могла скрыть своего отвращения. Когда это Эммизи поставили такой диагноз? Да никогда, ясно. Это все часть гениального плана моего мужа. Он хотел отвезти ее к специалисту и получить официальную справку. Тогда ей дали бы в полтора раза больше времени на решение дополнительного теста. «Да ты шутишь», — сказала Роуз. «Он же просто жалок», — завершила ее фразу Саманта. «Я знаю. А представь, каково мне. Муж врал мне несколько недель, но низкий результат Зи не помешал ему собрать портфолио. Нет. И теперь у нас еще и из-за этого проблемы». «Почему?» — спросила Роуз, встревожившись за мужа. «Потому что Эмми Зи помогли с этим портфолио за плату». Кев договорился с каким-то замдеканом в школе лидерства в Дарлтоне. Кев заплатил ему за консультацию. За консультацию! «Боже!» — ахнула Азра. Саманта уложила подбородок на ладони, мрачно покачала головой. Кев никак не хотел сдаваться, будто умом тронулся. «Знаю это чувство», — хотела сказать Роуз. «Ну зачем он все это делал?» — спросила Азра. «Потому что он думает...» — Саманта поморщилась. «Вообще он сказал, что все это ради меня. Почему-то он посчитал, будто мне так важно, чтобы Зи взяли в Кристальскую академию, что он готов горы сдвинуть, лишь бы ее туда пропихнуть. И я не представляю, откуда у него взялась такая мысль. Думаю, это какой-нибудь странный фрейдистский комплекс, завязанный на его отца, братьев и сестру. Если честно, мне уже плевать». Роуз едва не выплюнула свой напиток. Я и раньше предупреждала его, что надо снять Эмму со вступительных испытаний. Она посмотрела на Роуз. Я недавно говорила тебе об этом. Мы могли бы красиво выйти из этой гонки, и никто ничего не узнал бы. Особенно бедная Зи, которая благодаря моему бестолковому мужу теперь в курсе, что не набрала проходной бал. Но он настаивает, что ничего не потеряно, даже ведет сегодня Эмму Зи на день открытых дверей. Мы говорим, а они, наверное, уже на месте. Кев будто получил ответственное задание а я сижу, сложа руки и смотрю на крушение этого поезда. И теперь для тебя все это не важно. Лоренс плохо скрываемым злорадством слушала, как сдувался проткнутый шарик Зеллеров. Со стороны кажется, что ты кривишь душой, особенно после нескольких месяцев заламывания рук. Что я могу сказать? Саманта развела руки. Будто, говорят, ты меня раскусила. Тут принесли еду. Конечно, если ребенок поступит в академию, то это даст родителям право хвалиться, кто от такого откажется. Но я не хочу покупать это право ценой своего достоинства или того, что от него осталось. Она наколола на вилку кусочек сладкого картофеля. Сейчас я просто хочу, чтобы все это поскорее закончилось. Роуз зашла в кабинку туалета села на опущенную крышку унитаза и уставилась на металлическую дверь. Новость не вызвала у нее ни волнения, ни самодовольной дрожи от сравнения результатов эммочек на Когнаве, только грусть и отчаяние. В этой истории с Зи Роуз увидела зеркальное отражение своих собственных больных амбиций насчет дочери. Собственное лицемерное осуждение зеллеров, сбившихся с пути в своих устремлениях потому что Роуз, по сути, поступила так же, как и Кев, даже хуже. Хитрила, лгала, украла половину проекта у 11-летней девочки. А теперь, если Кью пройдет второй отбор, Эммочки впервые в жизни будут учиться в разных школах. Что по-настоящему скручивало все ее внутренности, так это новое бесстрастное отношение Саманты к процессу отбора, вступительным испытаниям и самой Академии. Обойдемся малой кровью», — сказала она. И Роуз подозревала, что подруга говорила искренне. Уже несколько месяцев связанный с новой школой стресс давил на плечи, словно ярмо. И теперь казалось так несправедливо, что Саманта легко сбросила свое время без особых последствий. Роуз почти завидовала безразличию подруги. Она подошла к раковине, умыла лицо, вытерлась, проверила сообщение. Гарретт с Эммой как раз выезжали на день открытых дверей. «Скоро буду», — ответила Роуз, потом толкнула дверь туалета. Четыре подруги присоединились к воскресной толчье на изумрудной аллее, растворились среди гудящей круговерти сотен людей, пышущих молодостью и красотой. Они свернули налево в сторону гор и мрачно, словно катафалк, двинулись сквозь толпу.